Секреты псевдонима Меняешь имя – меняешь судьбу Как выяснили специалисты Центра волновых технологий США штат Орегон, каждая буква имеет свою частоту вибрации и поэтому имя воздействует на самого его носителя, формируя те или иные черты. Но мелодия имени воздействует и на тех, с кем человек общается, из нее мы подсознательно считываем информацию о нем. Поэтому так важно писателям, актерам, певцам выбрать звучные и точные псевдонимы, в них закодирован будущий успех или неудача. Почему сломался мухаммед Али? Человек меняет имя с конкретной целью — стать другим, «Разорвать с прошлым или начать движение в новом направлении», объясняет психолог Григорий Доронин. Вряд ли кто-то будет это делать, чтобы усложнить себе жизнь. Ее просто пытаются таким способом перепрограммировать. Это как бы второе рождение. Так монахи после пострига вступают в другую жизнь с новыми именами. Как только вы берете новое имя, меняется причинно-следственная связь. Например, судьба короля фортепиано Реджинальда Дуайта поначалу не складывалась. Со своими маленькими ручками и короткими пальчиками он был смешон. И тут ему ударило в голову «возьму-ка я себе псевдоним» и начинает называться Элтоном Джоном. Такой же зигзаг удачи случился и у Мэрлин Монро, Мадонны, Демьяна Бедного, Максима Горького. С новым именем все психологические установки начинают работать по-новому, но только при одном условии — если оно выбрано правильно. Например, легендарному боксеру Кассиусу Клею очень везло в жизни до тех пор, пока он не стал Мухаммедом Али. На этом он и закончился. Он уже много лет страдает болезнью Паркинсона, тяжелейшим заболеванием центральной нервной системы. Имя — вещь серьезная, а псевдоним — средство для запутывания судьбы. Кому-то везет, а кому-то нет. Про Чехова рассказывают такую историю. Когда его супруга предложила прочитать неплохие стихи лирического поэта Гусочкина, он отказался. Что это за фамилия для лирического поэта Гусочкин? Не буду его читать. Так и не прочитал, и канул поэт в лету ни за что. Наташа Королёва, Наталья Порывай В 1989 году ведущая солистка детской рок-оперы «Дитя мира» киевлянка Наташа ездила на гастроли в США, и там ей предложили остаться учиться. Но вместо этого она решила уехать в Москву на прослушивание к Игорю Николаеву. Из трех претенденток он выбирает ее, хотя с первого взгляда Наташа на него не произвела никакого впечатления. Но вот порывай становится королевой — И сразу же после первой песни, написанной Николаевым для Наташи «Желтые тюльпаны», популярность девушки возросла во сто Сегодня это одна из самых успешных певиц в России. Елена Воробей, Елена Лебенбаум Еще в 1993 году великолепная юмористка стала обладателем всех мыслимых призов, включая Гран-при, конкурса молодых исполнителей «Москва» ялта Транзит». Но карьера не задалась, ей пришлось уехать из Москвы. Она взяла себе псевдоним «Воробей», как и великая Эдит, решившая изменить фамилию и стать Пиав с французского «Воробушек». Между ними, несмотря на колоссальные различия, есть и общее. Обе начинали без денег, связей и покровителей. И вскоре траектория ее судьбы резко изменилась. Ее пригласил к себе в театр Владимир Винокур. Сейчас она одна из самых знаменитых комиков-женщин. «Комсомолка» не сменила имя и выжила. В смутные 1990-е годы многие газеты меняли свои имена. Чтобы казаться более продвинутыми, отказались от своих названий «Социалистическая индустрия», «Советская культура», «Строительная газета» и ряд других изданий. Споры о смене имени шли и в «Комсомолке». Звонили возмущенные слушатели. «Да какие вы уже комсомольцы!» Среди многих мы спросили мнение и у ясновидящей Татьяны Шубиной. Вот цитата из «Комсомольской правды» за 23 сентября 1990 года. «Если вы не будете менять имя, то с вами не произойдет всего того, что случилось в других редакциях. Ведь когда меняют название, газета умирает. А вам суждено большое долгожительство, и какие изменения вы не перетерпите, сохранитесь». Газета сохранила свое имя и выжила. Другое мнение. Не прерывайте связь времен. Лингвист Владимир Черняк. Фамилии, иногда совершенно таинственные для своих носителей, на деле обеспечивают связь человека с его далекими предками. Они могут рассказывать нам о профессиях наших пращуров, их происхождении и даже внешности. Например, у Гребенщиковых предок делал гребни, а Заболоцкие жили за болотом. Считаю, что брать псевдоним не следует. А если сменить фамилию? Психолог Олег Павлов. Сменив фамилию, можно также попытаться обмануть судьбу, но при этом вы приобретаете груз чужих достоинств и пороков. В этом случае особенно стоит призадуматься невестам, желающим записаться на мужа. Ведь фамилия, с которой рождалось и умирала огромное количество людей, концентрирует энергию целого рода. Любая фамилия насыщена психологическими и энергетическими особенностями, которые могут повлиять на вашу судьбу. Но не всегда эти изменения к худшему. Энергетика рода мужа может и добавить вам успешности. Псевдонимы звезд. Александр Малинин, Александр Выгузов. Надежда Бабкина, Надежда Заседателева. Ирина Олегрова, Инесса Климчук. Влад Сташевский, Вячеслав Твердохлебов. Лада Дэнс, Лада Волкова. Лариса Долина, Лариса Мичинская. Костя Кинчев, Константин Панфилов. Леонид Утесов, Лазарь Вайсбейн, Валерия Алла Перфилова, Жасмин Сара Семендуева, Линда Светлана Гейман, Дельфин Андрей Лысиков, Маша Распутина Алла Гейва, Елена Воробей, Елена Лебенбаум, Наташа Королёва, Наталья Порывай, и писателей Анна Ахматова, Анна Горенко, Эдуард Багрицкий, Эдуард Зюбин, Андрей Белый, Борис Бугаев, Виньямин Каверин, Виньямин Зильбер. Догадайтесь о благополучии семейной пары по сочетанию имен супругов. Психологи доказали, что для счастливой жизни важно, чтобы и имена супругов были совместимы между собой и не вступали в диссонанс. Если муж и жена интуитивно чувствуют, что им не нравится произносить имя любимого человека, для улучшения взаимоотношений – Они интуитивно придумывают друг для друга ласковые имена — солнышко, рыбка, детка. И этот безобидный обман укрепляет чувства и отношения. Сегодня мы предлагаем проверить, гармонично ли сочетаются ваши имена. Нас консультирует известный академик Международной академии информатизации Борис Хигер. Невестам о женихах Если вы не находите нужных вам имен в списке, значит, с ними еще пока не все ясно. Исследователи не набрали статистику. Анна. Удачный брак. Алексей, Борис, Евгений, Захар, Константин, Семён. Неудачный брак. Александр, Георгий, Руслан. Валентина. Удачный брак. Александр, Борис, Валентин, Владимир, Глеб, иван сергей семен неудачный брак анатолий георгий николай леонид станислав степан роберт вера удачный брак александр богдан борис виктор владимир глеб денис константин неудачный брак анатолий вадим виталий ефим Леонид, Николай, Роберт, Роман, Станислав. Галина. Удачный брак. Валерий, Георгий, Алексей, Виктор, Яков, Ярослав. Неудачный брак. Анатолий, Игнат, Егор, Леонид, Николай. Дарья. Удачный брак. Андрей, Артур, Даниил, Василий, Евгений. Илья, Михаил, Павел, Рудольф. Неудачный брак. Аркадий, Глеб, Герман, Вадим, Владислав, Марк, Станислав, Феликс. Елена. Удачный брак. Дмитрий, Игорь, Роман, Руслан, Станислав, Юрий. Неудачный брак. Анатолий, Марк, Степан, Тарас. Ирина. Удачный брак. Борис, Ефим, Иван, Леонид. Неудачный брак. Валерий, Дмитрий, Константин, Роман, Ярослав. Людмила. Удачный брак. Александр, Андрей, Дмитрий, Евгений, Илья, Кирилл, Петр. Неудачный брак. Анатолий, Егор, Николай, Степан, Семен, Эдуард, Яков, Марина, удачный брак, Антон, Валентин, Владислав, Денис, Михаил, Сергей, неудачный брак, Анатолий, Борис, Георгий, Николай, Станислав, Наталья, удачный брак, Александр, Андрей, Борис, Владимир, Матвей, Олег, Юрий, неудачный брак, Владислав, Георгий, Степан. Ольга. Удачный брак: Анатолий, Виктор, Владислав, Захар, Лев, Семён, Степан, Руслан. Неудачный брак: Денис, Игорь, Константин, Николай. Светлана. Удачный брак: Алексей, Богдан, Борис, Вадим, Владимир, Олег. Феликс, Юрий. Неудачный брак. Александр, Глеб, Герман, Дмитрий, Станислав. Татьяна. Удачный брак. Анатолий, Валерий, Иван, Марк, Олег, Сергей. Неудачный брак. Альберт, Вячеслав, Геннадий, Станислав. Женихам о невестах. Александр. Удачный брак Анна, Валентина, Елизавета, Вера, Ирина, Любовь, Мария, Надежда, Наталья. Неудачный брак Елена, Екатерина, Зинаида, Светлана. Алексей. Удачный брак Анна, Анжела, Галина, Анастасия, Надежда, Светлана, Лариса, Любовь. Неудачный брак Вера, Оксана, Тамара, Юля. Андрей. Удачный брак Елизавета, Ирина, Лариса, Мария, Валентина, Наталья, Таисия. Неудачный брак Зоя, Клара, Оксана, Ольга. Валерий. Удачный брак Виктория, Надежда, Светлана, Яна. Неудачный брак Вера, Зинаида, Лариса, Маргарита, Тамара. Виктор. Удачный брак Валентина, Инна, Зоя, Клара, Лариса, Людмила. Неудачный брак Елена, Екатерина, Зинаида, Татьяна, Яна. Владимир. Удачный брак Алла, Ирина, Инна. Любовь, Эмма. Неудачный брак Елизавета, Лидия, Надежда, Нина. Вячеслав. Удачный брак Ада, Алина, Вера, Наталья, Полина, Валентина. Неудачный брак Анжела, Елена, Екатерина, Инна, Тамара, Олеся. Григорий. Удачный брак Алла. Вера, Мария, Татьяна, Тамара. Неудачный брак. Анжела, Виктория, Елена, Элла. Иван. Удачный брак. Алла, Дарья, Екатерина, Любовь. Неудачный брак. Елена, Майя, Римма, Эмма. Дмитрий. Удачный брак. Анна, Лидия. Людмила, Любовь, Наталья, Ольга. Неудачный брак Анжела, Инна, Нина, Марина, Юлия. Игорь. Удачный брак Елизавета, Ирина, Майя, Наталья, Олеся, Светлана. Неудачный брак Екатерина, Раиса, Тамара. Леонид. Удачный брак... Алла, Анна, Валентина, Людмила, Наталья, Полина. Неудачный брак. Галина, Татьяна, Яна. Михаил, удачный брак. Александра, Виктория, Нина, Раиса. Неудачный брак. Инга, Кира, Оксана, Ольга. Павел, удачный брак. Вера, Елизавета. Мария, Софья, Элла. Неудачный брак Анжела, Дарья, Инга, Наталья, Нина. Приколы советского времени. Эти имена появились в России в годы советской власти. Вектор. Великий коммунизм торжествует. Виль. В. И. Ленин. Доздроперма. Да здравствует 1 мая. Ким. Коммунистический Союз молодежи. Лапанальда. Лагерь папаненцев на льдине. Луиджи. Ленин умер, но идеи живы. Марлен. Маркс Ленин. Ревмира. Революции и мировой армии. Фет. Феликс Эдмундович Дзержинский. Ясленник. Я с Лениным и Крупской. Выведите секретные комплексы женщины по ее сумочке. Есть и другие важные сигналы, которые мы подаем с помощью личных вещей. У женщин один из самых говорящих предметов в гардеробе — ее сумка. О чем же она может сказать наблюдателю и пытливому уму? Самое сокровенное. «Для женщины сумка — очень важная и интимная вещь», рассказывает практический психолог Татьяна Огнева. Смотрите сайт kipi.ru. Женщин без сумки увидишь редко, и не потому, что им обязательно нужно носить в них пудреницу и телефон. У мужчин тоже много мелких вещей, связки ключей, записные книжки, расчески, но они как-то чаще обходятся карманами. А сумка для женщины — ее второе «я». Она служит ей барьером, защитой во внешнем мире. Вильгельм Райх, американский психоаналитик 1960-х, назвал дамскую сумочку одним из переходных объектов. Они дают человеку чувство безопасности и успокаивают, как детей, любимая мягкая игрушка. Вы замечали, что если женщина напряглась, заволновалась, тут же лезет в сумочку, якобы там какие-то важные дела? Еще дамы как бы прикрываются сумкой, если собеседник неприятен. Но когда женщина видит любимого или симпатичного ей человека, Она будет пытаться продемонстрировать свою сумку. Зигмунд Фрейд утверждал, что подсознательно женщина ассоциирует сумочку с самой интимной частью тела и потому не любят раскрывать ее перед посторонними, а чем ближе сумка расположена к мужчине, тем более он ей симпатичен. Женщина может поглаживать свою сумку, демонстративно раскрывать ее содержимое — это явный сигнал обольщения. Так она допускает мужчину в свое личное интимное пространство. Ну а уж если она просит что-то достать из ее сумки, то это знак огромного доверия и желания близости. Психологи утверждают, что большинство мужчин панически остерегаются этого предмета. Они его не понимают, как и самих женщин, и залезть в женскую сумку в подсознании все равно, что заглянуть даме под юбку. Но, кстати, если мужчина сам проявляет интерес к сумочке женщины, то именно этого он и хочет — залезть к ней под юбку. О чем говорят размеры? Маленькая и строгая сумочка чуть больше книги, женщина рациональна, экономна, расчетлива, у нее все по полочкам, она элегантно одета, у нее красивые руки. Она уверена в себе, чем выше чувство безопасности у женщины, тем меньше ее сумочка. Средняя сумка практична, в нее помещаются и книжка, и мини-ноутбук, и многое другое. Средний размер говорит об адекватной самооценке и стабильности в личной жизни. Либо давно все устроилось, либо она уже смирилась. Когда женщина хочет перемен, меняет размеры. Большая сумка может говорить о состоянии стресса, страха, беззащитности или о состоянии неустойчивости, желании перемен. Женщина с такой сумкой не до конца определилась в своих жизненных целях. Причем внешне может казаться, что у такой дамы все в порядке, но в душе у нее кавардак и неурядицы. Большая сумка — это еще и попытка занять больше места в социальном мире, обрести больше устойчивости. Кстати, если женщина постоянно меняет сумки, у нее проблема с самоидентичностью, то есть она еще не нашла себя. Склонна к вспышкам истерик, может резко поменять свое мнение, точку зрения. Уравновешенные последовательные женщины каждую сумку воспринимают как ракушку-домик, купила и носит. Поистрепалась или психологический климат в душе изменился, купила новую, переехала в нее как в новый домик и теперь ходит только с ней. Можно говорить, что на женский выбор влияет мода или правила вроде «сумка под туфли», но при любом ансамбле и при любой моде есть огромный веер вариантов, и женщина выбирает именно тот, что подходит только ей. Цвет. Яркие цвета выдают натуру демонстративную и желающую выделяться. Красный цвет – сигнал активных поисков, возможно, мужчины, но, возможно, и нового пути в жизни. Желтый, оранжевый, салатовый – некоторые инфантилизм и желание переложить ответственность на какие-нибудь крепкие плечи. Спокойные цвета говорят о гармонии в душе обладательницы. Если сумка черная, это выдает склонность к консерватизму. Коричневый цвет стремления к добротной жизни, чему-то качественному. Фиолетовый к простоте, то есть женщине так надоели сложности, что она мечтает быть проще и понятнее. Светлыми тонами женщины пытаются осветлить свои будни. Ярко-белые сумки выбирают женщины, которым в душе темно, им хочется света, обновления. Припыленные, сложные цвета и фактуры говорят о том, что женщина хочет подчеркнуть индивидуальность и желала бы услышать о себе что-то новое. Ей важно мнение окружающих, а ее исключительности. Детали. Множество пряжек, бляшек и вообще металла на сумке можно трактовать как доспехи воина. Женщина чувствует себя очень неуверенно внутри, и снаружи она будет вести себя, скорее всего, надменно и показательно успешно. Разоружить ее может быть сложно, но потом сложно будет отделаться. Такие женщины вцепляются и в дружбу, и в любовь, как в источник безопасности. Охотничьи элементы, вроде кожаной бахромы индейских мотивов, выдают девушку, которой приходится охотиться на мамонта. Кто ее мамонт, сложный атакующего план работы репортера, рекламного менеджера или состоятельный жених, вы у нее сами спросите, но скорее первое. Стиль Дианы-охотницы предпочитают девушке, которым приходится много передвигаться, у них нестабильный заработок и он зависит от их активности. Сумка без лишних деталей, лишь оформленная кожа, у женщины нет никаких заморочек, она сама решает все свои вопросы. Жесткая форма говорит о четкости и последовательности в действиях. Мягкая разваливающаяся выдает нежную мягкую натуру, ищущую гармонию в себе. Цена. В нашем случае высокая цена – это цена, которая ощутимо бьет по кошельку женщины. Если женщина зациклена на стоимости сумки, скорее всего, ее волнует, как оценивают ее саму. Она недовольна своей самооценкой и пытается поднять ее за счет денежной оценки. Она жаждет к себе какого-то особого отношения и в разговоре подчеркивает стоимость сумки. Такие женщины упорно идут к своей цели, потому что один из самых сильных двигателей — это внутренние комплексы. Выбирает самую дешевую, не придает себе значения. Возможно, она предпочитает роль жертвы в отношениях на данном этапе. Но если девушка ограничена в средствах, выбирает дешевую сумочку, но при этом очень элегантную красивую, то это ни о чем, кроме как о ее адекватности, не свидетельствует. А теперь составим подробное досье на самых известных людей по линиям на их ладонях и чертам лица. Наш консультант, председатель Российского научного хирологического общества, кандидат медицинских наук Борис Акимов. У Владимира Путина есть роман «Инострание». Линия брака одна и четко выраженная. Есть несколько конспиративных линий, что не исключает дополнительных романтических связей. Мощный холм Марса, личность воинственная, но предпочитает бескровные победы. Линия судьбы длинная и четкая. Этот человек будет править ровно столько, сколько ему нужно. Прижат большой палец, человек осторожен, скрытен, не доносит всей правды до окружающих. Алла Пугачева больше не выйдет замуж. Имя этой известной личности я хироманту Борису Акимову сразу не назвала, а сначала только показала фотографию ее ладони и попросила ответить на два вопроса. Кто этот человек по профессии и сколько раз он состоял в браке? «Этот человек творческой профессии, возможно, актер», сразу сказал Борис Константинович. Об этом свидетельствует глубокая изогнутая линия сердца, которая начинается на холме Юпитера. Линия ума заканчивается на холме Луны, а линия Солнца, которая отмечена звездой и заканчивается на холме Аполлона, показывает на причастность этого человека к музыкальной среде, а на линии брака под мизинцем ясно показано, что человек был три раза женат и неудачно. Следующий брак будет последним и с человеком намного младше себя. Это была рука Аллы Пугачевой. Хиромант попал в точку. Певица вышла замуж за Максима Галкина. Но будет ли этот брак последним, посмотрим. Михаил Саакашвили очень сексуален и агрессивен. Не так давно в Москву на конференцию, на которую собрались все ведущие психологи России и ближнего зарубежья, приезжал известный эксперт по искусству чтения лица, профессор университета Мэриленда США Тима Тиван. Сейчас профессор работает консультантом в одной крупной медицинской фирме, тестирующей новое медицинское оборудование, автор более 100 научных публикаций и 20 книг по психологии личности. Он преподал нам несколько уроков своего искусства, умения определять по чертам лица не только характер человека, но и его судьбу. Смотрите сайт kipi.ru. Одним из объектов его исследования стал президент Грузии Михаил Саакашвили. Михаил Саакашвили, по словам психиатров, вечный мальчик, ждущий похвалы. «Человек с такой горбинкой на носу может быть весьма агрессивным, особенно если его загоняют в угол», — отметил профессор Ван, внимательно изучив фотографию грузинского президента. А вообще Саакашвили, судя по всем признакам, относится к замкнутым типам, которые отличаются авторитарностью и горячим желанием руководить. По другим чертам лица Саакашвили физиономист дал следующие характеристики. Широкий и крутой лоб, этот человек мыслит изобретательно, но склонен к безудержной фантазии в поисках нестандартных решений.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 Большие мочки ушей свидетельствуют, что этот человек весьма наблюдателен и проницателен. Широкий нос – признак властности, его габариты и высокая переносица – признаки независимости, но также и готовность породить близким людям, но при этом полагаться только на себя. Широкие носогубные складки выдают натуру, способную доводить начатое до конца. Широкий промежуток между вертикальными складками на верхней губе говорит о повышенной сексуальности, для него эротика имеет большое значение в жизни. Кончик носа довольно мясист, это признак любви к деньгам, ради которых он может многим поступиться. Двойной подбородок, высокий личный авторитет. Широкий участок от кончика носа до низа подбородка говорит об упрямстве и о стремлении любой ценой воплотить свои идеи в жизни. А крупные блестящие глаза, телячьи, свидетельствуют о том, что он будет долго жить. А вот что по фотографии грузинского президента определил психиатр-криминалист, доктор медицинских наук, профессор Михаил Виноградов. Общий внешний облик Михаила Саакашвили выдает склонность к эндокринным гормональным нарушениям. Об этом говорят рыхлость кожи, одутловатость лица, припухлость губ. Такие личности, как правило, испытывают сексуальные комплексы, которые вытесняют при помощи агрессии, в частности своей неуемной сексуальностью и постоянной потребностью самоутверждаться. Логическое мышление у подобных людей развито слабо, эмоции преобладают над разумом. Такие люди в политике вообще-то не редкость, но они не идут к достижению цели поступательно, а, как правило, всплывают на гребне мутной волны. Уровень их притязаний выше уровня личностных возможностей. Эти люди ранимые и обидчивые, будучи от природы смелыми, в трудных ситуациях действуют импульсивно. Нередко их поступки экспансивные и не соответствуют реальной ситуации. Манера Саакашвили говорить, взгляд из-под лобья выдают упрямца, не умеющего признавать ошибки. Подергивающиеся губы говорят о нервической, неуверенной в себе личности. Люди подобного типа очень зависимы от мнения других, это инфантильная личность. Вечный мальчик, который не умеет самостоятельно анализировать свои поступки и ждет, что кто-то взрослый и умный погладит по головке. К логическим доводам такие личности, как правило, невосприимчивы. С ними можно говорить только с позиции силы. Как врач могу сказать, что Саакашвили не повредил бы курс психологической коррекции поведения. Это не больно. Гус Хидинг, Прирожденный победитель. Комсомолка рассмотрела успехи Хидинга с неожиданной стороны – 21.04.2009. Казалось, совсем недавно состоялся супермач Лиги чемпионов Челси-Ливерпуль, в котором аристократы спаслись в безнадежной ситуации, но вот уже новый триумф Хидинга – выход в финал Кубка Англии. Голландец словно заколдован, поражения отскакивают от него, как пули от брони. Конечно, все можно объяснить, да и сам Хидинг, убежденный реалист и атеист, не раз подчеркивал, что в чудеса не верит. И все же одним тренерским талантом таких высот не достичь. Секрет успеха Гуса попытались раскрыть специалисты. Борис Акимов, председатель Российского научного хирологического общества. У Гуса мощная лопатообразная ладонь с прямыми и жесткими пальцами, что характеризует его как сильную энергичную личность. Холм Юпитера очень выпуклый, верный знак власти и амбиций. Также линии Сатурна и Аполлона начинаются от линии жизни и касаются линии удачи на холме Аполлона. Обладатель такого необыкновенного рисунка добивается успеха в любой области. Американский физиономист, профессор Тимоти Ван, дал следующие характеристики президенту. Первое. Лицо. Такой овал носит название «деревянное лицо». По форме лицо похоже на прямоугольник, Его обладатель энергичен и решителен, с задатками лидера и твердыми убеждениями. Второе – глаза. Три морщинки, птичьи лапки рядом с уголками глаз – показатель организаторских способностей и умения преодолевать трудности. Цвет глаз карии принадлежит людям, полагающим, что окружающий мир существует для удовлетворения их желаний. Третье – щеки. Широкие линии щек, идущие от ноздрей к уголкам губ, не пересекаясь с ними, демонстрируют новаторскую натуру. Четвертое. Рот. Рот, изрыгающий огонь в кавычках. Китайцы считали, что тонкий рот с поджатыми губами и опущенными уголками напоминает рот артиста, изрыгающего пламя во время выступления. Это признак индивидуалиста, а длинный глубокий желобок над верхней губой – признак удачной судьбы и долгой жизни. Пятое – подбородок. Квадратный подбородок ассоциируется с упорной работой, высокими достижениями и сильной волей. Шестое – нос. Нос ягненка, в кавычках, прямой и твердый по всей длине, кончик слегка луковицеобразный. Нос древальной формы. Это примета личности, достигающей успеха упорным трудом. Известный своим честолюбием этот человек заслужит уважение, энергией и настойчивостью. Седьмое – уши. Земное ухо, в кавычках, мясистое, относительно большое, с округлой и полной мочкой, предвещает долгую и счастливую жизнь. Восьмое, брови. Бровь дракона, в кавычках, поднимается по прямой диагональной линии на большей части своей длины и затем наклоняется к внешнему краю глаза. Ее обладатель умен, обладает деловым чутьем и достатком. Девятое, лоб. Складки над переносицей, наклоняющиеся внутрь, говорят о характере эгоцентричном. Лозунг такого человека — «мне первому». У Романа Абрамовича рука богача. Линия солнца у Абрамовича на правой руке начинается от линии сердца и на холме кончается вилкой. Это значит, что самым большим желанием этого человека всю жизнь были слава и деньги. Две линии судьбы идут с холма Луны, это знак правильно выбранной сферы деятельности, которая приносит ему максимум дохода, а очень прямая линия сердца раскрывает его как холодного и эгоистичного человека, который никого не жалеет в бизнесе. Схематическое изображение линий на руке Романа Абрамовича вы можете посмотреть в приложении к аудиокниге.